Глава 10. Приключения Алекса Шварца фон Муромца или Дранг нах Остен Толковый словарь нах Остен – Клише, появившееся еще в кайзеровской Германии, и означающее натиск на восток. ГДР. Германская демократическая республика. Шнель. Живо. Арбайтен. Работать. Яйки. Млеко. Брод. Яйца, молоко, хлеб. Так коверкали русский язык фашистские оккупанты во время Второй мировой войны. Ефим Капелян. Актер, голос которого звучит за кадром в сериале «17. мгновений весны». михаил Тривердиев. Композитор вышеупомянутого телесериала. Дедушка был человеком чрезвычайно общительным. Его невозможно было послать внизок или булочную на 5 минут. Кончалось тем, что или Сеня, или папе приходилось за ним бежать и чуть ли не силой отрывать от какого-нибудь старого или нового знакомого, родственника или просто уставшего от дневных склок продавца. Бабушка смеялась, что дедушка опять пошел покупать сплетни. Он их потом не просто пересказывал. Они у него обрастали новыми подробностями, да так, что уже и невозможно было понять, где правда, а где выдумка. Если бы ангелы на потолках нашей комнаты на Войнова умели разговаривать, то сколько бы они поведали совершенно невероятных историй, которых не прочитаешь ни в одной книге и не увидишь ни в одном кино. Жизнь была лучшим режиссером, а мы все профессиональными актерами, живущими, а не играющими свои роли. Годы гримировали нас, одевали в костюмы, соответствующие времени и месту. Город подсказывал мизансцены, а из радио и телевизора доносилось музыкальное сопровождение или скупой и страшный стук блокадного метронома или оркестровая музыка и эстрадные шлягеры. Или пронзительные, как зубная боль, звуки утренней пионерской зорьки, которую какой-то шутник поставил в сетку вещания ровно на 7.40». Так что то ли пионерская «Зорька» звучала с еврейским акцентом, то ли еврейские «7.40» с пионерским задором. Понимайте и принимайте, как хотите. Насколько достоверна история, рассказанная дедушкиным заводским приятелем, дедушкой Марии Платоновой, не знаю. Но могу подтвердить, что Маша и правда вышла замуж за Алекса Шварца, потому что с их дочкой я дружил и даже был в нее немного влюблен. Через годы они опять вернулись в Германию, и их следы затерялись. Круг замкнулся, потому что началась эта история во времена Великой Отечественной войны, когда советская армия стояла на подступах к Берлину. Алекс Шварц родился в Берлине в 1946 году и был третьим ребенком 40 Эрны фон Шварц. Муж Эрны погиб в 43-м, оставив ее с двумя подростками, Ульрикой и Вальтером. После взятия Берлина советскими войсками Аккуратно и чистоплотная Эрна устроилась работать в столовую для солдат и офицеров Советской армии, оставшихся восстанавливать разрушенную Германию. Обслуживала Эрна их, видимо, не только в столовой, потому что через год у нее родился сын, которого она назвала Алекс, в честь папы лейтенанта Алеши, а может, пехотного капитана Александра, а может, и майора танковых войск Олег Первого. Сердце у Эрны было любвеобильным. Вдовье ночи жаркими, еще молодое арийское тело требовало нежности и ласки. Так и осталось непонятным, чье семя проросло в ее неразборчивых чреслах. Шли годы, Эрна остепенилась и даже вышла замуж за героя немецкого сопротивления и превратилась в добропорядочную бюргершу. Новый муж, Гюнтер, детей Эрны полюбил как родных, особенно младшего, Алекса который своим полурусским происхождением напоминал Гюнтеру «Боевое прошлое» и старых советских товарищей по подполью. После создания ГДР в Берлин зачастили представители Советского Союза. Гюнтер всегда представлял дружественную немецкую сторону, вступил в ряды коммунистической партии Германии и вскоре его стали отправлять в СССР как надежный и проверенный кадр. После одной из таких поездок, одурманенной советской пропагандой Гюнтер, решил отправить Алекса в Ленинград учиться строительству мостов и коммунизма. Эрни не хотелось расставаться со своим любимцем, но перечить мужу она не посмела, хотя и боялась, что взыграют сильные русские гены и перетянут ее Алекса в далекий Советский Союз навсегда. Она боялась бы еще больше, если бы знала, что привычный конспирации Гюнтер втихаря списался со своим фронтовым товарищем, старшим и по возрасту, и по званию, майором Иваном Платоновым, который в 45-м году был связным с германским подпольем. После войны они с Гюнтером не потеряли друг друга, переписывались и даже встречались, когда позже Гюнтер по делам партии приезжал в Ленинград. Жил Иван в Ленинградской области, в поселке Овраги, а его семья в Ленинграде, на улице Дзержинского. Внучка Маша училась в педиатрическом институте. Намерения Гюнтера и Ивана были самые, что ни на есть, серьезные. Алекс в школе учил русский язык и объяснялся вполне прилично. Маша владела немецким в объеме школьной программы, так что как-нибудь молодые бы договорились. Впрочем, много ли слов надо, когда души и тела молодые, сердца горячие и объятия крепкие? Сумела же мама Эрна в далеком 45-м году договориться то ли с лейтенантом Алешей, то ли с пехотным капитаном Александром то ли с майором танковых войск Олег Первым. Молодые не только объяснились, но и понравились друг другу настолько, что в Берлин полетели письма, в которых Алекс выпрашивала родительского благословения на брак с русской студенткой Машей Платоновой. Гюнтер довольно потер руки, успокоил взволнованную Эрну, и молодые стали оформлять необходимые документы для вступления в законный брак. Если родительское разрешение получить удалось довольно быстро, что на отмашку КГБ и других дружественных организаций требовалось время. Молодые его зря не теряли и через пару месяцев объявили об ожидающемся прибавлении в семействе. Машеньку не сильно пожурили за неосторожность. Дед Иван хмыкнул в усы и на лето поселил молодежь у себя на веранде под предлогом того, что внучке необходимы свежий воздух и витамины. А на самом деле еще и потому, что ему требовалась рабочая сила в виде молодого и здорового Алекса который через какое-то время превратился просто в Алика. Алик, пожив в студенческом общежитии, к тому времени, конечно, пообтесался. Его уже не корчило от загаженных до изумления туалетов с неработающим сливом и ржавых душевых кабинок, где праздником было наличие даже холодной воды. Он научился пользоваться не туалетной бумагой, а газетой, оставлявшей на белом арийском заду типографскую краску. Он научился не блевать от ливерной колбасы, и его кишечник перестал с шумом и свистом выплескивать содержимое после употребления домашних котлет из соседней кулинарии. После того, как уснул головой в сортире, он усвоил, что градус понижать нельзя. Можно запивать пиво водкой, но не наоборот. Иначе через час он этим ершом обрыгает весь институтский коридор, и на утро его, еле живого, заставят мыть весь этаж. Словом, этот экзамен он уже мог сдать на твердую четверку, а жизнь тем временем приготовила ему новые испытания. Пока слегка беременная Машенька употребляла свежевыжатые соки и заботливо укутанная в плед наслаждалась свежим воздухом, Алик пахал от забора и до обеда. Хозяйственный Платоныч, как его окрестили дачники, славился размахом. На его участке был засажен каждый сантиметр, Он даже умудрялся проращивать чеснок между усами клубники. Целыми днями дед ходил по огороду с лопатой и тяпкой. Но годы брали свое, и перекопать землю под картофельные грядки ему уже было не по плечу. Сказывался артрит, заработанный от лежания в засаде прямо на холодном снегу. Хоть неизвестный солдат, он же родной отец Алика, был товарищем по оружию, и даже отчим юноши служил в дружественных войсках армии сопротивления, Платоныч несправедливо взимал контрибуции с ни в чем не повинного будущего мужа-внучки. Ладони бедного Алика быстро покрылись кровавыми мозолями. Лицо обветрилось и покраснело. Он не мог разогнуться от постоянных болей в спине. Но перечить не смел, потому что боялся огорчить замученную то ли токсикозом, то ли витаминами Машеньку. Платоныч, поначалу журивший работника за нерасторопность, вызванную скорее немецкой педантичностью, чем ленью, уже сурово покрикивал на выверяющего длину грядки чуть ли не по линейке Алика. Правда, употреблять очень уместные в сложившейся ситуации Шнель и Арбайтен все ж таки стеснялся. Обходился вполне понятным и не вызывающим лишних вопросов простым русским матом. Но делал это тихо, чуть ли не на ушко. Алик хоть иногда и не все понимал, только обиженно сопел и возражать не решался. Не было смысла, по-немецки не поймет, а по-русски интеллигентному Алику явно не хватало опыта, да и неудобно было перед невестой. В километрах в пяти от поселка жили на кордоне егерь с женой. Сыновья их с семьями давно перебрались в Ленинград. Звали и стариков, но они уперлись, ни в какую и все. То ли не хотели быть прихлебателями, то ли и вправду не могли расстаться ни с хутором, ни с карельским перешейком и его грибами ягодами и густой июньской машкарой. За годы обросли хозяйством, в поселок ездили крайне редко, за хлебом, да за пенсией раз в месяц. А так вели натуральное хозяйство, скотина, огород. Только зимой бывало тоскливо, но тоже дела находились. Старый хозяин охотился понемногу, но скорее не для добычи, а так, чтобы не растерять навык прицельной стрельбы. Снайпером в войну служил. Не один десяток фрицев на счету. Ну и тренировал руку, кто знает, как жизнь повернется. Кордон одинокий, лихие люди могут забрести. А тут дачники разведали про кордон и стали летом за молоком и яйцами наведываться. Хозяева с удовольствием продавали. Все ж таки прибавка к пенсии, внукам в Ленинград всегда подбросить можно, самим-то уже немного надо. Позже они завели лошадь и сами стали молоко в поселок возить. А пока только самые шустрые до них добирались. Все же пять километров до да полесной дороги, не каждому по зубам, точнее, по ногам. Но Платоныч решил Алика под это дело подписать. Набросал схему на листке бумаги, и в пять утра Алик, дрожа от утренней прохлады Карельского перешейка, вывел за калитку мокрый от росы велосипед. Платоныч вышел проводить. Картина была еще та. Не хватало только музыки Таривердиева и тревожного голоса Капеляна за кадром. У Платоныча защемило сердце. Он увидел, что Алик совсем не умеет ездить на велосипеде. По крайней мере, лет десять не сидел он в седле. «Ничего», — успокаивал он себя. «До кордона недалеко, рукой подать. Доедет, все будет в порядке». И Алик, вихляя по проселочной дороге, как пьяная курва на танцплощадке, потея и ругаясь по-немецки, скрылся за поворотом. С утра моросило, Алик набросил плащ-палатку, подол которой цеплялся за проржавевшие спицы велосипеда, что скорости не прибавляло. Дорога была неровная. На ямках подбрасывала, порой нога соскальзывала с мокрой педали, и Алик больно ударялся о раму, а то и вовсе оказывался на земле. Над врагами стелился туман, что-то гукало, квакало и чмокало на болоте. Но через какое-то время слегка распогодилось. Даже то там, то тут стали пробиваться сквозь облака робкие солнечные лучи. Алик осмелел и приосанился. Гремя болтающимся на руле бидончиком с привязанной для верности крышкой, велосипедист весьма лихо вырулил на развилку. На всякий случай обстоятельный Алик решил свериться с картой. Он сунул руку в карман и помертвел. Нарисованной на обложке журнала «Огонек» карты не было. Должно быть, выпало из кармана при падении. Оставалось полагаться исключительно на памяти везения. И вот на перепутье трех дорог стоял немецкий Алекс Шварц фон Муромец, чесал свою стриженную немецкую репу и думал, куда ему податься. Родился бы пораньше, был бы ростом повыше, да телом покрепче. Так Воснецов бы с него картину писал. Скомандовав себе «Дранг нах Остен», Алек вильнул вправо. Будь у него хоть какая-то сноровка, он бы соориентировался по следам проезжавшей вчера груженной телеги. Но в немецкой школе этому не учили а в институтский стройотряд иностранцев посылали неохотно, опасаясь не столько за неокрепшую буржуазную психику, сколько за престиж великой и могучей советской страны, который мог бы при строительстве коровников сильно пошатнуться. Так, например, случилось под городом Опочка, к названию которого упившиеся в усмерть студенты приписали спереди главную букву «П». Студенты уехали, а Кликуха осталась. А зря, этот город, расположенный в Псковской области, по-настоящему героический. Не одно столетие внешним врагам сопротивлялся. Но Нахостен, так Нахостен. Промокший, уставший, но целеустремленный Алик заскакал по кочкам в сторону предполагаемого кордона. По прошествии некоторого времени он засомневался в правильности выбранного направления. Проселочная дорога превратилась в заросшую тропу. Справа, выпью, стонало болото. Дождь усиливался и нещадно колотил по плащ палатке. Алек изо всех сил пытался восстановить в памяти карту, но, увы, ни обещанного поворота, ни заброшенного блиндажа, от которого рукой подать, он не заметил. Надо было возвращаться к развилке. Проклиная молоко, платоныча и велосипед на обоих известных ему языках, Алик развернулся. И тут судьба сыграла с ним еще одну шутку. Острый камень пропорол шину велосипеда, руль повело вправо, тело влево, и несчастный Алекс навернулся об корягу и затих. А тем временем в поселке Платоныч поглядывал на часы. Даже если идти пешком, и то можно было уже сто раз обернуться туда и обратно. Машенька тоже проявляла беспокойство. Терпеливо прождав еще час, Платоныч договорился за бутылку с соседом, и на мотоцикле они рванули по следам незадачливого Алика. Матерясь и подпрыгивая на корягах и выбоинах, они добрались до развилки и остановились. Внимательный Иван ухватил взглядом хорошо заметный на влажной дороге велосипедный след, который водил в сторону, строго противоположную кордону. Минут через пять они увидели лежащий на дороге покореженный велосипед и следы ползущего тела. Чуть дальше тело, видимо, встало на ноги, но следы вели прямо к болоту. Мотоциклист протрезвел, а Платоныч похолодел. Долго они носились вдоль заросшего осокой и камышом рваного берега и не переставая орали. Отозвалось только глубокое болотное эхо. Следы Алекса терялись на подходе к чавкающей трясине. Последний отпечаток сапога они разглядели на мшистой кочке метрах в трех от берега. Потыкали за чем то у берега палкой, но в само болото сунуться не решились. Как возвращаться домой и что делать дальше, было непонятно. Наверное, надо было вызвать спасателей, а ближайший телефон был на кордоне. Когда ехали, платона уже не помнил. На ватных ногах слез с мотоцикла, зашел в избу, еще не зная, куда звонить и что говорить, и увидел сидящего за столом Алекса в одежде с чужого плеча, но живого и почти невредимого. Только под левым глазом краснел свежепоставленный фингал. «Твою мать!» – осел настоящее в сенях ведро Платоныч. «Гер Иван» – представил хуторянам будущего родственника вежливый Алек. «А это Гер Матвей» указал он на несколько смущенного столь необычным обращением хозяина хутора. Поскольку рот у Алика был набит, то «гер» прозвучало не очень прилично. Но оба «гера» были так счастливы, что все живы и даже не слишком покалечены, что и не обратили внимания на столь фривольное обращение. Ну, выпили, закусили, опять выпили. Перебивая друг друга, Алекс и Гер Матвей рассказали, что произошло с того момента, как Алекс навернулся с велосипеда до появления на хуторе полумёртвого от ужаса Гера Ивана. Оклемавшись после падения, Алекс понял, что на велосипеде с погнутой рамой и пробитым колесом он никуда не доедет. Надо было двигаться пешком, только вот куда — непонятно. А Аукать по-русски Алекс еще не научился, поэтому прокричал «помогите на обоих языках» и замолчал. И вдруг отчетливо услышал коровье мычание. Раздавалось оно где-то за болотом. Алик уверенно шагнул с берега, зачерпнув сапогом студеную жижу и, чертыхаясь, зашлепал повязкой трясения. Говорят, бог любит дураков и пьяниц. Так и непонятно, как Алексу удалось не провалиться и не утопиться, но факт остается фактом. Мокрый, грязный, голодный, но целый и невредимый, да еще и с помятым, но вполне пригодным бидончиком он выбрался на березовый пролесок. Ориентируясь на знакомое мычание, Алекс приближался к околице. С другой стороны, с ведром помоев для выгребной ямы, двигался старый дед Матвей. От волнения незадачливый Алекс забыл русский язык и, протягивая грязный бидончик, спросительными интонациями произнес «Яйки! Млеко!» и машинально почему-то добавил «Брод!» Матвей окаменел и плеснул помоями себе на ноги. Мысленно повторил год своего рождения, имя, фамилию и число. На всякий случай открыл и закрыл глаза. Немец по-прежнему протягивал бидончик и даже полез в карман за деньгами. Но бывший рядовой советской армии и нынешний пенсионер всесоюзного значения жесты столковал иначе и, покрепче ухватившись за кривую душку, запустил ведро прямо в лицо улыбающемуся Алексу фон Шварцу. Ну, потом разобрались, отмылись, извинились, а там и перепуганные гости нагрянули. Долго еще сидели за гостеприимным столом. Только сперва Машеньку предупредили, позвонили в поселковый магазин. Сын продавщицы сбегал, передал, что к вечеру будут. Наконец, гости засобирались домой. Перед отъездом вышли к ограде, к той самой березовой роще, откуда появился чудом спасшийся из болота Алик. Для начала мая стояли удивительно теплые дни. Пронзительную тишину нарушал монотонный стук, напоминающий метроном. Или стук капелли о подоконник. Гости недоуменно завертели головой. Дед Матвей подошел к ближайшей березе. К влажному стволу была прикручена обычная стеклянная банка. С самодельного желобка стекал каплями березовый сок. «Уже все. Последние березкины слезки», тихо сказал Матвей и протянул банку Алику. Тот припал губами к краю и сделал глоток. Сладковатая жидкость приятно охладила охрипшее от криков о помощи горла. Отпив он передал банку Платонычу. В тот день почти через 30 лет после войны полурусский полунемец Алекс фон Шварц, он же Алек, пил березовый сок из одной кружки с рядовым Матвеем Фроловым и капитаном Иваном Платоновым в знак окончательного примирения между двумя народами. И было это, возможно, не менее важно, чем глоток спирта из алюминиевой кружки, которую когда-то передавали друг другу лейтенант Алёша, пехотный капитан Александр, А может и майор танковых войск Олекперов на улицах разрушенного Берлина?